Страница 450, письмо 357 Андрею Львовичу Толстому, 1899 год, октября середина, Ясная Поляна. «Много о тебе думал, милый Андрюша, твой план заложить Самару и купить имение в Черне самый безумный, какой только можно себе представить». Примечание первое. Самарская земля дает доход не каждый год, придется не платить и перезакладывать, кроме того, без крайней необходимости взять на себя долг и обязаться ежегодным платежом очень неразумно. Купить же маленькое, не приносящее дохода имения в черни и тратить на него, на барское житье в нем деньги, есть вернейшее средство совершенного разорения не позже, как через пять лет». Самарская земля приносит доход и сама растет в ценности, еще будет расти, а Чернское имение с домом и всеми принадлежностями барской жизни есть верное средство разориться, при этом проводя самую пустую и глупую жизнь с террасами, садами, лошадьми, собаками, экипажами. Не стоило брать такую умную и хорошую жену, чтобы вести такую глупую, эгоистическую жизнь». Илюшу я очень люблю, и он мил, но жизнь, которую он ведет, есть образец той жизни, которую не надо вести. И теперь еще начало, а конец ждет много горя, которым он заплатит за теперешнюю праздничную эгоистическую жизнь. Не подражай ему в этом, подражай в добродушии и веселости, но не в устройстве жизни. Ты скажешь, что же делать, где жить». Не могу тебе определенно ответить, но могу сказать, что выбор бесконечный, зависящий от ваших с Ольгой вкусов и желаний. Можно жить в ясной, как мама говорит, это очень просто и естественно. Ты говоришь, занятий нет. Занятия везде есть у человека, который хочет быть полезен другим. Занятия же в своей деревне, домом, садом, лошадьми, собаками есть вовсе не занятия, а баловство». Можно жить в Москве, в Петербурге, в Туле, в Киеве, где хочешь, не заводя своего дома, своей ямы, куда ухлопываются и деньги, и время, и внимание. Можно жить и в Самаре. Везде можно жить, только бы не жить для одного своего удовольствия, для пользы других людей. А жизнь в имении, как Илюшина, невольно поглощает все силы на себя, и это не только дурно, но в конце концов скучно и делается тяжело». Еще поверь мне, пожалуйста, поверь, что чем больше нужно на жизнь денег, тем она хуже, безнравственнее и под конец будет тяжелее. Что вам, двум здоровым, молодым и добрым людям, нужно? Квартиру в две комнаты в 10 рублей в месяц, обед в 10 рублей, чаю на 5 рублей, да столько же на всякие прихоти. Но всего этого довольно, если есть дело вне себя, а если нет такого дела, то не достанет и пяти тысяч в месяц. «Ты скажешь, какое дело вне себя? Это все равно, что я скажу, смотри на звезды, а ты спросишь, на какие звезды? Везде звезды и везде дела вне себя. Ну, ходить за стариком Ольгиным отцом, если ему это нужно дело. Взять сироту и воспитывать и кормить – дело. Писать корреспонденции в Англию, учить ребят – все дело» но только тогда настоящее, удовлетворяющее дело, когда оно точно взято для другого, а не для себя, а не так, что цель моя, мое удовольствие, между прочим, я и другим могу быть полезен. Примечание. Первое. По разделу имущества. В 1892 году Андрей Львович Толстой получил часть Самарского имения. И второе. Толстой имел в виду сотрудничество в издаваемых Чертковым листках свободного слова. Конец примечаний.